Глава 13 Улыбка волшебства. Старая церковь медленно дышит, еще храня слабое тепло угасшего дня. Запах ветхих камней истлевшего дерева, таинственный, как благоухание старого густого леса, обволакивает приземистые и мощные столпы, мглою стелется над плохо пригнанными темными плитами, как болотная вода застаивается в темных углах. Он стекает в выбоины пола, углубление стен, пустые ниши, словно в гранитное ложе, и красный свет лампады, теплящейся вдали у алтаря, напоминает бакин горящий посреди глухого озера. Сен-Морен с наслаждением вдыхает воздух деревенской ночи среди стен шестнадцатого столетия, источающих глухание долгой череды минувших лет. Забравшись в правый предел, Он сиит в задумчивости на краю дубовой скамьи, жесткой и гостеприимной. Над головой с легким скрипом покачивается на железной проволоке медный светильник. Изредка хлопает дверь, а когда наступает тишина, ему чудится слабый звон. Верно подрагивают свинцовых окладах пыльные стекла, отзываясь на стук копыт, трусящие по дороге лошади. Сейчас врачи его несносный спутник таскаются, бог знает где, думает он, и будут плутать как раз столько времени, чтобы я успел без помехи насладиться столь чудесным мгновением. Он склонен верить в счастливые совпадения, в тайное благоприятствование случая. Церковь, тишина, игра теней, в самом деле будто нарочно приготовлены для него, как будто его ждали здесь. Только бы они не вернулись слишком рано, — думает он. Они не вернутся слишком рано. Умирающие прекрасно знают, чего им хочется, но помалкивают о своих желаниях, — заметил однажды старый еврей Мечислав Гольберг. Глухое беспокойство у маститого романиста растворилось мало-помалу в глубоком внутреннем покое, какой ему редко случалось вкушать. Среди безмолвия, как огоньки ночного города, вспыхивают воспоминания. Его обступают беспорядочные образы прошлого, сладко хмеля своей пестротой. Как перекликаются, вторят друг другу годы, дни, часы через календарные границы. Ясное деревенское утро, чудный звон медного таза для варенья, вечерний час и прозрачная струя ледяной воды под сенью, недвижные листвы, Удивленные глаза белокурой кузины, глядящие на него поверх семейного стола, волнующаяся маленькая грудь, и вдруг прыжок через полстолетия. Первые знаки старости, несостоявшееся свидание, страстная любовь, за которую отчаянно борются, сражаются самоотверженно, ни пяди не уступая до последнего вздоха. Когда губы старика жадно ловят упругий, ускользающий рот, который завтра вонзит у него беспощадное жало Это его жизнь. Все, что не уничтожило время, что в минувших летах сохранило еще свои черты, облик свой. Прочая все вздох. И книги, и слава. 50 лет труда, блистательное имя, 30 нашумевших книг. Неужели так мало значит? Сколько болванов вопит искусство, искусство? А что искусство? Бесподобный жонглер знает одни тяготы его. Он нес искусство на своих плечах, как бремя. Лепоречивый ведь толковавшие себя толковавший одном, ни разу не выразил себя. Свет, решивший, что любит его, видит лишь обманчивую личину. Он отлучён от своих книг, изначально лишён права на них. полчище читателей и хоть бы один друг слава. Впрочем, он немало не сожалеет о том. Вера в свою вечную неуловимость, убеждение, что люди никогда не будут знать о нем ничего, кроме видимости, зажигает лукавый огонек в его глазах. Пожалуй, только этой паутовской усмешки под занавес и заслуживает все лучшее, что возникло под его пером. Учеников он не жаждет. Толпящиеся вокруг него люди вражебны ему. Бессильные найти собственный путь к обаянию, обворожительности, тайной которых владел их кумир, они пробавлялись ловким подражательством. Самые дерзновенные их искания не шли дальше грамматических потуг. «Они разбирают по винтикам мои парадоксы, а вот снова соврать не могут», — говаривал Сен-Морен. Поблекшая юность, видевшая, как Пеги лежал средь сжатой нивы перед лицом Бога, с отвращением отступает от дивана, где сверху сверхутонченный критик лощит себе ногти. Она не мешает нарциссу изощряться в томной немощи, но всеми силами души ненавидит наиболее крепких и удачливых из той своры, что грызется за наследство скверного учителя и натужно кропает путанные книжонки с злобным ворчанием расступаясь перед сильнейшими. Единственно, что они способны свершить в юдолисеек, кряхтеньем нагадить, воняющим кислятиной дерьмом, вокруг источников, где несчастное человечество утоляет духовную жажду. Но что создателю пасхальной свечи до да мышиных зубов, прилежно грызущих за его спиной? Сам он глодал свою корку, томясь скукою, скорее по нужде, чем ради удовольствия. Пора уступить место молодым крысам, у них зубы крепче В этот вечер он думает о них без гнева, с чувством блаженного покоя воображает далекий шумный город, бурливые толпы под необъятным черным небом. Суждено ли ему увидеть его еще? Да и существует ли он в действительности там, далеко, во мраке упоительно теплой ночи? Почти над самой его головой часы тихо стучат, как сердце в груди. Он закрывает глаза, чтобы лучше слышать их, Жить и дышать в лад всем ветхим пращурам, потерявшим счет летам своим, нехотя отмеряющим на протяжении долгих столетий беспощадное будущее. Этот стук, едва слышный под звучными сводами храма, этот ровный стрекот, изредка прерываемый боем, будет и по его смерти еще многие-многие годы звучать над безмерными пространствами безмолвия вплоть до того дня, Какой день возвестят они последним ударом полуночи, прежде чем навечно станут ржавые стрелки две неразлучные подружки? Он поднимает веки. Перед ним врезана стену плита сероватого мрамора. На ней крупными, некогда золочеными буквами высечена надпись. Он медленно разбирает слова. «В память Жан-Батиста Ома» королевского нотариуса 1690-1741, Мелании Гортензии Лепан, супруги его, Пьера Антуана Доминика, Жан-Жака Ома, владетеля Эмекура, Поль Луи Франсуа и так далее до последней строки последнего имени. Жан-Сезара Ома-Эмекура, Капитана кавалерии бывшего церковного староста прихода, скончавшегося в Каннах в 1889 году, благодетеля церкви сей. Помолитесь о угасшем роде всем. Смиренно, словно стыдясь своей навязчивости, взывает доныне старый камень. «Какая утрата!» — презрительно шепчет писатель, но губы его трогает мягкая улыбка снисходительного покровительства толстая мраморная плита, где старательно высечены золоченые буквы, она самодовольна безвкусно, как любая вещь мещанского быта. Что может быть печальнее беломраморного надгробия, окруженную цепью, покоящейся на четырех каменных тумбах, когда по нему хлещет зимний дождь? Но сколь утешительный образ смерти являет плита сия, утвержденная на стене против скамьи, ведь церковный староста принимал освященный хлеб, такая же гладкая и блестящая, как в первый день, предмет неусыпных забот прилежного служки. Прославленного романиста волнует незыблемая прочность его посмертного поминовения Он неторопливо читает имена, словно имена друзей, чья близость внушает уверенность. А сколько других покоится под плитами, и сглаженными надписями вместе с останками многих колен, омолых. И там, и там, и там, до самого подножия алтаря, добропорядочных обывателей, которым хотелось спать под своим кровом и жить, покуда стоит непоколебимо крепкое основание жилища их. Как приятно, наверное, уснуть здесь бок о бок с ними. Никогда еще прославленный сочинитель не чувствовал себя таким покорным, смирившимся. От блаженной истомы все о расслабилась и тихо плывет перед глазами сонная глубина церкви, открывшая ему свою тайну, ставшей близкой, родной. И слетает на него еще неизведанный доселе покой, блаженство неизъяснимое, сродни упоению святой веры. Он нежится в тихой отраде сладко потягивается и подавляет зевок точно молитву. Небо темнеет, Померк над хорами последний витраж. За отворяющейся дверью видна лишь бархатная тьма. Наружный мир напоминает о себя Одними долетающими сюда запахами. По рядам, от скамьи к скамье, Летит приглушенный шепот, Дробно топочет нетерпеливые ноги, поспешает к выходу. Один за другим, Немногочисленные прихожане невидимками покидают храм. Давно уже благословили причастие, Ризница по-прежнему заперта. Лишь три светильника из двенадцати горят в огромном ковчеге. Так что же? Чего еще ждать? Завсегдатые ищут друг друга в потемках, еще издали подают знак ласковым покашливанием, заводят беседу. С последним вокурским автобусом уехали любопытствующие мужчины и женщины. В столь поздний час в Люмбре остаются лишь старые его друзья». Наконец они расходятся, Сен-Морен оказывается совершенно один.